Глава 12. КША. Штат Виргиния, Александрия. Апрель 1861 года. Напророчил, выспаться действительно не получилось. Точнее, не дали. Когда в дверь замолотили кулаком, я первым делом схватился за пистолет, но голос Орурка, ставшего кем-то вроде ординарца, мгновенно снял вспышку подозрительности. Просто срочно требовалось мое присутствие в связи с поступившими новостями. А вторым делом я посмотрел на часы. Самое начало пятого. «Изверги! Поспать как следует так и не получилось. Однако, если уж карта легла, то ничего не поделаешь». Никто не обещал, что будет легко. Быстренько приведя себя в порядок, я вышел из номера и, сопровождаемый Орурком, спустился на первый этаж гостиницы. Именно туда и принесли, хм, тело. Живое и жалобно скулящее тело, принадлежащее одному из здешних рабов. «Докладывайте». «Мы берег реки патрулировали». Вытянувшись во фронт, начал доклад сержант Дональд Оши, Парень довольно смышленный, за что, собственно, это звание и получил. А тут шорох, тень какая-то проскользнула, и туда, где должны были лодки стоять. «Должны были?» «Раньше стояли», — поправился сержант. «Мы их, как вы, капитаны, приказали, все в одно место перегнали. Но эти, которые туда шмыгнули, того знать не могли, лодку не нашли. Стали что-то вроде плота из досок вязать. Вот мы их там и поймали». Они бежать попытались. двоих застрелили, а этот живой. Ногу прострелили, потом перевязали. И у них деньги нашли. Серебряные доллары. У рабов столько быть не может. А орёт он так, жалость вызвать пробует. Может, ему по зубам? Благодарю, сержант. Хорошо службу несете. Этого оставляйте тут, а сами отдыхать идите. Вас сменят. Орурк, проследи. Ну что, вот и попытка донести информацию до федералов. Чего-то подобного я и ожидал, потому и подстраховался, усилив патрули. Не зря, значит, старался. Теперь остается лишь выпотрошить вот этого субъекта. Лейтенанта Смита, разбудите сюда его срочно! Один из бойцов на всех парах унесся в сторону занимаемого Джонни номера, Ну а этот... Поганить гостиничный холл нет никакого желания, поэтому... «Тут, насколько я помню, есть и подвальные помещения». Дождавшись положительного ответа, я продолжил. «Вот и хорошо. Тогда в то, где всякий старый хлам лежит, тащите это явление, и пасть ему заткните, наконец! Вопли откровенно раздражают!» Ну вот, стало куда как тише и спокойнее. Я же раскурил тонкую сигарку и стал ждать, пока сюда спустится Джонни, наверняка столь же раздраженной внезапной побудкой. Ждать долго не пришлось. Пару минут, не более того. А вот насчет настроения друга я не угадал. Джонни был бодр и весел, словно его и не будили. На непрозвучавший, но легко читавшийся по моему лицу вопрос он ответил. «Жизнь научила быстро просыпаться и мгновенно в бодрое состояние приходить, иначе понимаю». «А у нас тут, как я понял, из слов разбудившего меня негра поймали» и непростого, захотевшего с дружками на тот берег перебраться. — Именно. И мне очень хочется узнать, кто его на это надоумил. — Думаешь? — А то как же? — хмыкнул я. — У самих у них мозгов бы не хватило. Они не более чем инструмент. Мне же нужен мозг. Вот его имя нам в скорости и расскажут. Иначе, ну, ты меня понимаешь. — Понимаю. Может, самим заняться, может, нашего доктора клятвы Гиппократа не особо обремененного позвать. Пошли в подвал, иди за мной. Подвал как подвал. Всякий явно списанный хлам, старые кровати, стулья, какая-то утварь, прочее. Вот на один такой отчаянно скрипящий стул посадили негр-бегунка со связанными за спиной руками. Едва мы вошли, как я приказал вытащить кляп изо рта. Он нам говорящий нужен, а не что-то невнятно мычащий. «Кто приказал тебе и твоим дружкам перебраться на ту сторону реки? Говори!» «Сам я! Масса! Сам! И бежать туда, где не поймать! И Джимс Боб тоже бежать!» «Через реку бежать! хотя лодку, лодки нет! А в нас стрелять! Я упасть, бояться! Не виноват ни в чем! Я простой негр, ничего не знаю!» И у простого негра в кармане смотрю на горстку серебра, примерно оценивая количество монет и их номинал. «Сорок долларов! И не у одного тебя, а и у тех двоих, которых мои люди пристрелили!» Да и всем в городе известно было, что любой, попытавшийся переправиться через реку, будет убит. Я не читать, зато слышать в состоянии. Усмехнулся я столь наивный и примитивный попытки выскользнуть. Об этом по всему городу кричали громко, многократно. В общем, дурной ты, черномазый. У тебя всего два пути. Первый — ты все рассказываешь, и тогда возможны определенные варианты. Второй — Я начинаю резать тебя острым ножом на мелкие кусочки. А ты громко вопишь, гадишь под себя, и в итоге все равно все рассказываешь. Пусть меня вернут хозяину, Массе Гордону. Я его раб. Он должен решать. Интересно, на что этот вот надеется? На то, что тут с ним будут официальщину разводить? Ах да, тут же близость к Вашингтону, и даже привычных по Джорджии патрулей практически нет, ну-ну. «Звать доктора Шмидта?» «Да нет, пожалуй, вроде как сложностей тут не предвидится особых». Рука привычно достает из висящих на поясе ножен хорошо наточенный клинок, между тем, как другая берет негра за ухо и отводит в сторону. Потом прикоснуться лезвием и медленно, но без нажима начать движение. «Я скажу! Все скажу! Это Масса Николсон! Бернард Николсон! Он дал денег и обещал!» Отпускаю ухо, на котором лишь еле заметная царапина, набухающая кровью. Вот и все воздействие. Минимальное по сути, зато результат налицо. Сейчас снегр буквально захлебывался словами, выдавая весьма ценную информацию об этом самом Николсене и его приказах. Хотя какой там приказ? Добраться до любого представителя власти на том берегу и передать, что в Александрии находятся войска конфедерации как минимум рота, а то и больше, и что они что-то замышляют и перекрыли все пути из города. Как я и говорил, все просто. А вот личность мистера Николсона меня сильно интересует. Именно поэтому даю поручение Джонни как человеку хитрому, пронырливому и умеющему убеждать и выяснить все об этой личности в кратчайший промежуток времени». Что до негра пусть пока снова с заткнутой пастью посидит, а там как следует выпороть и вернуть хозяину. Пусть сам разбирается, что с ним дальше делать. Сам же я поспать толком уже не получится, а вот подремать некоторое количество времени все еще реально. А то усталость до конца так и не прошла. Снова меня разбудили уже в восьмом часу. На сей раз лично Джонни молотил в дверь номера. И не просто так, а уже с выполненным поручением. Зайдя внутрь и с облегчением, обрушившись в гостеприимные объятия кресла, мой друг радостно заявил. «Нашли мы Николсона». «И где живет, знаем, и кто он такой, и почему все это сделал. Я даже двух солдат наших, но без формы, отправил к его дому наблюдать». «Ну-ка, излагай». Этого авантюриста и вообще не близкого к законам человека особо упрашивать не надо. Джонни с удовольствием выдавал узнанную им информацию. Нужную полезную. Но что тут можно сказать? Факт, что у федералов были доброжелатели в городе меня ничуть не удивил, равно как и то, что эти сторонники были еще и убежденными аболиционистами. Только до сегодня они вели себя мирно, тихо, спокойно, не пытаясь устраивать никаких фокусов. Хотя негры бегали, особенно последнее время. Но черт с ними, с неграми. Они меня нисколько не волновали. Сейчас Николсон со товарищи вляпались в куда более серьезную проблему. В шпионаж в пользу федеральных войск. Иначе расценивать совершенное было просто нереально. Следовательно, реакция должна быть соответствующей. Что ж, начнем. Два десятка человека к дому Николсона. Оцепить, да чтобы мышь не проскользнула. Попробуем взять его тихо, но не шпионами едиными. Флаги Конфедерации вывесить, да и про плакат на пристани тоже не забыть. Большой и с с понятной надписью. «Это какой?» — искренне удивился Джонни. «Простой. Солдатам и офицерам армии США сходить на берег запрещено. Нарушители будут отвечать согласно законам войны. Все». «Посмеются. Перед смертью своих пусть хоть обхохочутся». Это лишь для того, чтобы нас в очередном коварстве обвинять не вздумали. А так, мы ведь заранее честно предупредили. Сделаем. А что со шпионом-то? Известно, что их принято вешать. Но поскольку я считаю, что это крайне неэстетичная процедура, то к ближайшей стенке и залпов в нескольких винтовок быстрее и гуманнее, чем заставлять в петле болтаться. А если... Нет, нам не соврали. Когда у него вот-вот ухо должно было отвалиться, он с ним одним целым остаться хотел. Такой страх и такую искренность ни с чем не спутаешь. Сам понимать должен». «И то верно, Вик. Ну, я тогда пошел. «Иди. И поосторожнее там, мало ли что». Джонни лишь отмахнулся. Оно и понятно, два десятка солдат — это не обо что, а серьезный аргумент. «И пошел выполнять указания». Да и мне следовало начинать включаться в работу. День сегодня может быть как спокойный, так и не очень. Все зависит исключительно от скорости реакции на том берегу на флаге Конфедерации над Александрией. Да еще и на известие об официальном выходе Виргинии из США. А оно должно прийти именно сегодня. Пока же стоило проинспектировать все места, где были заложены пороховые фугасы. На предмет уровня маскировки. Этим я и занялся». В качестве компании, взяв Степлтона, еще десяток бойцов. Первого для собственной помощи в осмотре, вторых для гарантированной безопасности. Не люблю бесцельного риска. Ну что тут можно было сказать? Сделано хорошо. Все закладки порадовали, две на пристани особенно. Одна совсем рядом, которая должна была подорвать тех, кто будет рядом с пароходом или пароходами. Вторая чуть дальше, у начала ведущей к центральной части города дороги. И, само собой, вторая должна была взорваться раньше. Это, конечно, если они будут высаживаться здесь, а не в том же Арлингтоне. Но и при таком раскладе взрыв их не слабо потреплет, только уже в другом месте, а не здесь. Пока же остается только ждать. Звуки стрельбы. Из города. Сначала несколько выстрелов в разнобой, потом очень частое залповое. Это точно наши полят. Но кто? Неужели Джонни? констатировал почти очевидное Степлтон. Видимо, шпион не захотел сдаваться. А кто бы захотел? Ладно, возвращаемся. Надеюсь, ничего серьезного не произошло. Да и стрельба стихает, сам слышишь. Стрельба действительно уже не то что затихала, а стихла окончательно. Оно и не удивительно, ведь Джонни и наши головорезы как-то явно по местных аболюционистов будут. Адрес этого самого Николсона я помнил. Уточнять не требовалось. Да и «Александрия» — это та еще дыра, которую и городом-то назвать сложно, особенно по моим меркам. Так что быстро добрались, успев застать Джонни и бойцов на месте. Злобных, можно даже сказать, озверелых. Охотно их понимаю, ведь двоих сейчас перевязывают. А еще одному только группа понадобится, заодно с местом на здешнем кладбище. И один из раненых. «Кость ноги раздроблена, это видно». Хорошо еще, что не орет от боли на всю округу, наркоз свой получил. Слава богам и демонам, при любом, даже малом отряде, имелись не просто бинты, но и некий аналог армейской аптечки. Разумеется, с поправкой на нынешнее время. Хорошо я помнил, какие серьезные потери несли даже не от несовместимых с жизнью ранений, а от болевого шока или хреновой медицинской помощи. Вот и было сделано все, что только в моих силах. Ну да сейчас не об этом. Раненых сейчас к нашему доктору отвезут. Или его сюда сначала. Это уж по обстановке. Мне же надо с Джонни побеседовать. Хм, легок на помине. Вон он, бежит к нам резвой такой рысью. Вик, мы такого и не ожидали. Думали, что тут, если кто и будет, то двое-трое из тех, кто стрелять, осмелится. А их тут девять, да вооруженно хорошо. Карабины, револьверы, патронов к ним много, склад оружия в доме был. Пострелять пришлось, но мы справились. Вижу, хорошо сработал. Пленных, я надеюсь, взять догадался? Конечно. Радостно оскалился мой друг с очень темным прошлым. Трое. Из них на двоих и царапинки нет, только синяки. И этого Николсона тоже взяли, но он... Ему пули в живот всадили, сдаваться он не хотел. Я так думаю, что через час-другой помрет. А на долгое время он мне живой и не требуется. Язык есть, говорить сможет, остальное — плевать. Хорошо, что нашего чувствительного Фила тут нет. Внутри? Николсон те двое? Конечно. Види, давай. Вильям, ты, если не хочешь видеть нечто неприятное, лучше уж тут побудь. Степлтон явно замялся. Вроде и мне помочь хотел, и понимал, что я не ради красного словца посоветовал ему остаться. Ладно, облегчим ему задачу. Вообще-то, здесь военные дела, сам видишь, закончились, а за потомоком следить надо, да и вообще за окрестностями. Фил может не справиться, поэтому давай туда, пока прими командование, а мы скоро присоединимся. Это приказ, первый лейтенант Стэблтон. Исполняю, капитан. Но вот приказ отдан, приказ получен, и все сомнения у Вильяма мигом испарились, что тоже хорошо. Нам же с Джонни предстоит заняться довольно грязной работенкой, той самой, которую мало кто из джентльменов готов на себя взвалить. Да-да, я хорошо помню историю, чего стоят хотя бы отношения на моей родине, в Российской империи, к господам-жандармам. А ведь те действовали вполне себе мягко по моим меркам, на чем Многое теряли. И все равно вечные крики вроде «Сатрапы! Душители свобод!» Плюс крайне холодное отношение к большинству представителей стражей империи. Со стороны не то что советского общества, но и многих армейских и особенно гвардейских офицеров. Мда, но до сейчас мне немного не до того. У меня допрос не то агентов-федералов, не то просто слишком горячих их сторонников намечается. Вот иду следом за Джонни и думаю о странностях бытия человеческого в целом и аболиционистского в частности. Как началась эта чума, не один год назад так с тех пор и не прекращается. Вот уж воистину не ведают, что творят. Да, эти еще не ведают». Но с воистину дурным упорством начинают мастить дорогу для тех, кто значительно позже придет им на смену. Я знаю. Я видел. Потому и сделаю все, чтобы увиденное мною там в будущем больше не смогло реализоваться. Вот и комната, где находятся эти супчики-голубчики. Двое со связанными руками стоят под прицелом Спенсера, одного из солдат роты — Третий же, тот самый Бернард Николсон, валяется на полу и стонет. понимая, что от пыли в животе хорошо еще никому не становилось. Только о качественной медицинской помощи всему индивиду и мечтать не приходится, а вот о легкой смерти это вполне реально. Но и ее придется заработать. «Женщины, дети и вообще непричастные к стрельбе в доме есть?» «Никого». Покачал головой Джонни. «Этот вот взгляд на подранка». Свою жену с детьми еще несколько дней назад во Вашингтон к своей кузине отправил. Не думаю, что случайно. Я так и вовсе в этом уверен. Солдат, выйди. И сержанта Орурка сюда. Вытянулся в струнку, после чего метнулся выполнять приказ. Что до сержанта, то он сейчас пригодится. Полезный, небрезгливый, жестокости не чурающийся. Впрочем, как и большинство отобранных для меня головорезов. Но и на их фоне он заметно выделялся. Звук шагов, причем знакомый такой, от явно массивной туши. Сержант Орург собственной персоной. Тебя-то мы и ждали, не давая ему рта раскрыть командую. Вот это, сержант шпионы, не военнопленные! Потому, как без формы, без знаков различия, а поэтому мы с ними можем делать все, что душе угодно и для дела полезно. Поэтому для начала дай несколько раз по морде тем двум, которые у стеночки со связанными руками стоят. Вдруг кто-то из них захочет поделиться с нами чем-то важным. Например, с какой целью они тут все собрались. Почему столько оружия и зачем они из него по нашим солдатам стрелять начали? Тебе все понятно? Да, капитан? «Вот и приступай». Вид надвигающегося, как неотвратимое стихийное бедствие у Рурка подействовал на пленников. Хорошо подействовал. Да так, что один вжался в стену, а другой попытался бежать, проскользнуть мимо ирландца к двери. Зачем? Думаю, он и сам этого не знал. Сработал инстинкт, и все тут». Только инстинктов было недостаточно. Сержант, несмотря на схожие с мебельными шкафом габариты, двигался довольно быстро. А вот пленник был и помятый, со связанными за спиной руками, поэтому уязвим. Неудивительно, что получил хорошую такую оплеуху, от которой отлетел в угол комнаты, ломая стоящую там тумбочку. «Низко полетел, к дождю, наверное». Усмехнулся я, после чего некоторое время понаблюдал за продолжившимся вразумлением. «Ну что, мне позволить сержанту продолжить или все же кто-то из вас двоих поделится ценными сведениями, отвечая на уже прозвучавшие вопросы?» Попавший под тяжелые кулаки Орурка лишь жалобно постановал, а вот второй ему явно хватило и самого зрелища избиения. «Что вы хотите?» «Для особо плохо слышащих повторю. Кто вы, собравшийся в этом доме? Что вас объединяет? Мы...» Пленник нервно сглотнул, невольно бросив взгляд сначала на, по сути, помирающего Николсона, а затем еще на одного своего знакомца, лицо которого уже опухало от нанесенных сержантом ударов. «Мы из подземной железной дороги. Здесь наша станция. Она помогала переправиться через потомок». «Подземка, значит?» «Интересно». «Это действительно было интересно. Нелегальная на юге и почти что официальная на севере организация господ аболиционистов, переправляющая негров в Штаты, где рабство было запрещено. Тогда найденное оружие, связи с неграми, все это получало вполне логичное объяснение». «Кто главный на вашей станции? Николсон?» «Нет! Джек Холт! Он... мертв!» «Жаль...» «Покривился я. Он мог бы быть полезен. Есть ли еще ваше в городе?» Мотает головой из стороны в сторону. И, пожалуй, что я ему поверю. Слишком напуган. Но страх вот-вот пройдет. Едва только до него дойдет, что прямо сейчас его вешать или расстреливать не собираются. Поэтому связаны ли вы с другими станциями подземки? С какими именно? Кто в них состоит? сможешь ли на бумаге изложить все тебе известное не смей барни а, -а, -а, -а! <сес�е> что у нас там ах да второй тот который пытался бежать незнамо куда и зачем напомнила себе явно желая заткнуть рот своему сообщнику напомнить о том чтобы тот не смел сдавать подельников правда тут же получил от Орурка очередное вразумление на сей раз непосредственно ногой И все же даже такое сумбурное напоминание не просто нашло адресата, но и подействовало. Иначе не стал бы наш вроде как разговорившийся пленник пытаться играть в несознанку. Больше я ничего не знаю. Ничего. Врет? Спрашиваю, а скорее уточняю, обращаясь к Джонни. Врет. Слышал я о подземке от некоторых, заинтересованных денежно. Одна станция связана с несколькими другими... Все-всех не знают, это да, но соседей знать обязаны. Только по доброй воле он себе рассказывать это не хочет. Тут я лишь усмехнулся. Да, время тут несколько другое, отлично от родного мне, но термин «военное время» и все, что с ним связано, это, знаете ли, не просто слова, а нечто куда более серьезное. Интересно, понимает ли это наш пленник? Пленники. о, свежий, побитый, за пухшими губами, кровь и осколки зубов на пол выплевывая. «Не говори им ничего, барни! Они не имеют права! Они вломились к нам, стали стрелять, убили защищающих свой дом!» «Тупоголовый!» — ласково произнес я. «Неужели ты серьезно думаешь, что вас кто-нибудь услышит и прислушается?» Давай я расскажу тебе и твоему дружку то, как это все будет доложено, если вы не возьметесь за ум. В условиях военного времени нами были пойманы негры, пытающиеся бежать на север через реку потомок, при которых найдена была, ну совсем для их черномазых величеств, непредставимая сумма. По сорок долларов на брата. «О, конечно же, слово «раба» ничего не стоит и не может быть использовано как свидетельство. Это мне хорошо известно. Зато я вполне мог отправить своих людей для того, чтобы мирно поговорить с мистером Николсоном, которого пытался оклеветать какой-то раб. Да, лейтенант?» «Несомненно, капитан, так все и было. Как сейчас это помню». И парни тоже это подтвердят. Вот хотя бы сержант Рурк». Громила радостно закивала, разминая кисти рук, которые, как по мне, следовало хотя бы от крови оттереть. Впрочем, не к спеху. «Он у меня памятливый. А потом, подойдя к вашему дому, обнаружилось, что в моих солдат под командованием лейтенанта Смита целится из ружей и уже готовы выстрелить. В солдата, прибытий которых знает вся Александрия!» которых нельзя перепутать с обычными местными жителями». «Этого не было!» Взвыл пленник, пока оставшийся для меня человеком без имени. «Они сами вломились в дом! Они...» «И кто ж тебе поверит-то? Аболиционисту, активному участнику подземки, этой запрещенной организации». К тому же, после того, как твой дружок Барни подпишет, а то и собственноручно напишет во всех подробностях о событиях сегодняшнего дня, то напишет, что ему скажет. Он ведь жить хочет. По глазам вижу, что хочет. Да и ты, неизвестный мне по имени аболиционист, я думаю, тоже хочешь. Хотя бы помереть не очень болезненно. Вы не посмеете! «Джонни, мне кажется, что мистер Николсон тянется к припрятанному за поясом пистолету. Это нехорошо. Исправь это! Совсем!» Негромкий выстрел из вулканика хлопнул как-то даже буднично, поставив точку в жизни того, кому и так предстояло умереть. Своего рода удар милосердия потому как мучение от смертельного ранения в живот... Лучше уж так, чем долгая агония. Да и в любом случае за шпионаж в пользу врага, петля или расстрел у ближайшей стенки. По всем понятиям, так надо и так правильно. Попался, вот и не обессудь. Но ну а Джонни, человек с богатым прошлым и без комплексов, присев рядом с телом на корточке, вложил тому в руку маленький однозарядный пистолетик. Такие носят обычно либо дамы, либо люди, стремящиеся иметь такой вот козырь в качестве туза в рукаве. Вот и все, капитан! хмыкнул он, в то время как орурку убедительно так рыкнул на попытавшихся было метнуться в комнату простых бойцов. Выстрел услышали оно и понятно. Застрелен, при попытке выстрелить в вас. Может, и этого разговорчивого? Хотя бы в ногу руку, парочку пуль, а? Как вести себя будут, да, барни? подмигнул я слабому звену и оставшейся двойке. Я шутить умею с фантазией. Просто пули у меня не всякие оделается. Вот помню, к примеру, наставления монахов средневековой инквизиции. Те самые, что для пыток подозреваемых в колдовстве предназначались. Так там такие необычные способы предлагались. Например... — Скажи им, Джейкоб! — взвыл барни, в глазах которого сейчас плескался исключительно страх. — Я тоже скажу. Этот капитан ненормальный, он будет нас медленно убивать! — «Ему же это понравится!» Проверено в Чарльстонской гавне. Изобразил я ласковую такую улыбку. Жаль, что там все быстро закончилось. Очень жаль. А с вами можно еще несколько часов вдумчиво пообщаться. Хотите? Или все-таки напишем все, что знаем, и отправимся в путешествие по городам? Отправиться, теперь никакого сомнения. Я и так придавил их неслабым таким прессом по меркам нынешнего времени. Это для моего родного времени методы полевого допроса с пристреливанием наименее ценного. Из захваченных дело обычное. Тут иное. А еще напоминание о том, что именно я отметился в пока еще единственном сражении этой войны. В Чарльстоне. Газеты они ведь много что понаписали, создавая определенную репутацию мистеру Виктору Станичу, ныне капитану войска КША. Вот только перед, собственным допросом этих двоих надо по разным помещениям развести, хотя бы для того, чтобы получаемая от них информация не была искаженной. Давняя заповедь силовых ведомств, где допросы, дело естественное, будничное даже». И пошла писанина. Дело крайне муторное, но при всем при том необходимое. И если уж довел допрашиваемого до момента истины, то нельзя останавливаться. И покидать его тоже нельзя, иначе объект может начать вилять, как шлюха своей пышной задницей. У нас же объектов было аж две штуки. Написали все, что только могли вспомнить. Правда, того, который Джейкоб пришлось несколько раз дополнительно мотивировать. Но уже не Орурку ур с его примитивными, зуботычными, а куда более тонко и менее кроваво. Ведь достаточно просто взять человека за плечо, надавить должным манером, а в результате дикая боль, от которой на стенку полезешь. Заодно и на второго допрашиваемого стимулирующе действует. Через час допросный материал был готов, причем в ассортименте. Списки известных обоим членов подземки, особенно на территории конфедерации, показания насчет сегодняшних событий, признание в том, что они участвовали в попытке передать ценную информацию федеральному правительству, собственноручно написано, подписано, а также заверено как мной в роли проводившего допрос, так и вторым лейтенантом Джоном Смитом с сержантом Стэнли Орурком в качестве свидетелей происходящего». Зачем мне была нужна вся эта позорная бюрократия? Да хотя бы для того, чтобы местные чистоплюи не похоронили столь ценную информацию о подземке. А ведь эта организация аболиционистов, она куда опаснее, чем могло показаться на первый взгляд. Это даже не просто агенты влияния, а самое настоящее, причем неплохо законспирированное, сеть шпионов. Контакты, явки, пароли — Налаженный трафик переправки людей, который можно использовать в самых разных целях. Плюс нехилое такое влияние на негров, которые охотно доложат все, что творится в домах их хозяев. Мля, тут что ни говори, а полная жопа с точки зрения безопасности. Многие из верхушки конфедерации даже не задумываются о том, что в их собственных домах есть чужие уши, которые пусть и не блещут наличие мозга, но не способны передавать все услышанное за какой-то период времени. Передавать тем, у кого этот самый мозг присутствует. А умному человеку легко сделать выводы даже из случайных обмолвок. Я же вовсе не считаю сторонников севера дураками. Там и умных немало попадается. Врагов, но умных. Именно поэтому после возвращения из рейда буду серьезно говорить как с генералом Баригаром, так и со всеми, с кем смогу выйти на контакт. И начать надо будет именно с подземки. Как с беды уже известный, а потому к этому аспекту сразу прислушаются». Что же до домашних рабов, которые могут и наверняка уже сливают информацию, тут придется аккуратнее действовать шаг за шагом. Ну да ничего, и тут озвернемся, надеюсь. И вот и пришлось двух этих красавцев, надежно скованных, поручать паре солдат с четким наказом морды не бить, но пресекать малейшее поползновение к побегу. Ценный мать его груз, который при отходе надо будет посадить в седло и беречь по возможности от всяких разных неприятностей. Зачем, если они так все важное рассказали? Во-первых, их можно использовать как наживку для других членов подземки. Во-вторых, если первое не получится, повесить при большом скоплении народа как первых представителей врага. В-третьих, даже не знаю... Может и в третьих найдется просто сейчас особо разбирать перспективы недосуг и так дел по горло. Хотя стоп, точно найдется. Одно дело. Форсированный допрос в условиях дефицита времени. Совсем другое. Допросы вдумчивые, тщательные, которые можно начать лишь ознакомившись с предварительной информацией. Нет. Им еще довольно долго предстоит быть полезными. Повесить же всегда успеется. Не опасаюсь ли я, что эти двое недобитых поднимут громкие вопли по поводу моих действий? Да пусть хоть до сорванного голоса вопят слушать активных участников подземки и шпионов в пользу федералов никто особо не станет. А даже если кое-кто и пожелает что-то сказать в мой адрес, это легко можно будет опровергнуть. Их слово против моего и моих людей. Джонни вообще большой мастер плести любую хрень как просто, так и на официальном уровне. Прошлое налетчика и ганфайтера тому сильно способствует. Бывшие же в его отряде ирландцы, и в особенности Орурк. Право слово, это даже не смешно. Ирландцы вообще сами по себе и с людьми извне не особенно откровенничают. Ментальность у них такая. А еще они очень не любят англичан как явление. Не отдельных англичан, а именно, что всем скопом. Историческое это у них. Можно сказать, что генетическая память. Я ведь для них как командир хорош, еще и потому, что русский по крови, по духу тоже, но это им уже знать не особо надо. И несмотря на то, что тут на юге отношение к ним куда лучше, чем там на севере, пока сие не слишком многое значит. Кельты народ не шибко доверчивый, и главное, от меня они ничего кроме хорошего не видели, да и в будущем я менять ситуацию не собирался». Так что выдавить из них хотя бы несколько слов — уже большой подвиг для любого человека со стороны. Остальное и вовсе фантастика. Меж тем, в самой Александрии все шло так, как и требовалось. Были вывешены большие такие флаги конфедерации. Душевная провокация, на которую просто должна была клюнуть рыбка. После этого оставалось только ждать. Разумеется, не снижая бдительности держа под контролем этот захудалый городок. Городок и впрямь был местом сонным и малоинтересным. Вроде бы поддерживающих конфедерацию было много, но вот активных сторонников, то есть готовых записаться в ополчение и с оружием в руках отстаивать свои убеждения, их было маловато. Впрочем, посмотрим, что будет после того, как произойдут ожидаемые мною громкие события.